Глава 24. Мудрецы Нделанте Али утверждали, что единый истинный Бог знает и видит все. Теперь Вилли казалось, что он сам обладает такими же способностями. Он научился пользоваться датчиками, которые крепились на голове и усиливали работу мозга. Каждый раз вспоминая, как он отказывался от симбиотических программ, называя их костылями для слабого ума, Вилли краснел. Если бы только Джереми, который в конечном итоге убедил Вилли пользоваться ими, мог его сейчас увидеть. Сейчас он разделал бы под орех Джонка Роберта Ричардсона. Джереми предполагал, что приятелю понадобится несколько месяцев на то, чтобы научиться пользоваться датчиками. Однако у Вилли было такое чувство, что он просто вспомнил давно забытое умение. Удивился даже Пол. Несколько дней ушло на настройку. Сначала ощущения были едва уловимыми, не имеющими никакого отношения к реальности. На то, чтобы сопоставить одно с другим, у людей обычно уходил не один месяц. Тут Вилли очень помогла Джил. Вилли разговаривал с ней и одновременно экспериментировал с параметрами сигнала, сообщая, что он видит, а Джил изменяла результат так, чтобы он соответствовал ожиданиям Вилли. Через неделю юноша мог общаться с компьютером, не открывая рта и не дотрагиваясь до клавиатуры. Прошло еще несколько дней, и Вилли научился передавать визуальную информацию. В нем росло сознание собственной силы. Он словно бы расширил границы восприятия. Если цепочка умозаключений становилась слишком сложной, он мог воспользоваться памятью машины. Хуже всего был тот момент, когда Вилли приходилось отключаться. Он словно бы глупел на глазах. Общаясь с жил при помощи голоса или клавиатуры, он чувствовал себя глухонемым, который вынужден писать слова на бумажке. Каждый день Вилли обучался чему-нибудь новому. По большей части он делал свои открытия сам, хотя кое-что, например, программирование жил или вход в состояние полной сосредоточенности, показал ему Пол. Джил могла продолжать работу над решением проблем самостоятельно и записывать результаты в таком виде, что Вилли воспринимал их как свои собственные воспоминания, когда снова подсоединялся к компьютеру. Это было почти так же здорово, как если бы он вовсе не отключался. Наконец ему начал казаться, что он бодрствует постоянно. Пол попросил Джил записывать показания камер, которые были разбросаны вокруг особняка. Теперь Вилли мог наблюдать за всем сразу, Точно у него появилась сотня дополнительных глаз. А еще Вилли и Джил записывали местные передачи мастеровых и сообщения разведывательных спутников власти. В такие моменты ощущение всезнания становилось еще сильнее. Как мирная власть, так и мастеровые ждали и по-своему готовились к тому моменту, когда Пол раскроет секрет генерирования куполов. От Джулиана на юге до Сиэтта на севере и Наркроса на востоке повсюду мастеровые пытались уйти в тень, спрятать свое оборудование и готовились к производству тех машин и приборов, которые им предложит пол. В технически развитых районах Европы и Китая происходило нечто похожее, хотя в Европе было такое количество полицейских, что спрятать там что-нибудь практически не удавалось. Мирная власть захватила четыре самодельных автоматических станка и уничтожила их. Несколько труднее было понять, что происходит в южном полушарии. Мастеровых там было мало. Все население Австралии, к примеру, составляло 10 тысяч человек. Зато и представители мирной власти там тоже встречались реже. Люди, живущие в этих регионах, конечно, слушали радио и знали о том, что происходит в мире. Как знали и то, что смогут без особых проблем разоружить местные гарнизоны. Если не считать Европы, мирная власть нигде не предпринимала решительных действий. Вероятно, они поняли, что враг слишком многочисленен и с ним не справится лобовой атакой. Вместо этого объявили розыск Пола Нейсмита, все еще надеясь схватить его до того, как он выполнит свои обещания. Джил? Да, Вилли. Он не произносил ни одного слова и не брал в руки клавиатуру. Связь с компьютером казалась дом воображения. Когда Джил отвечала, Вилли мысленно видел ее голографическое изображение и мимолетную улыбку на лице, словно бы он продолжал общаться с ней прежним способом. Вилли мог обойти Джил. Большинство семиотических программ Не нуждались в промежуточном звене, но Джил была его другом. И хотя она занимала много места в памяти машины, само ее присутствие помогало Вилле разобраться с колоссальным потоком информации. Поэтому он часто заставлял Джил работать параллельно с собой и обращался к ней, когда ему хотелось что-нибудь уточнить. «Покажи, где они ищут пола». В следующий момент Вилле уже парил над Калифорнией. Серебристые линии отмечали следы, оставленные в небе сотнями самолетов. Он знал высоту и скорость полета каждого из них. Возникшая перед ним картина показывала все, что Джил удалось перехватить со спутников мирной власти и понять из сообщений мастеровых за последние 24 часа. Центр поиска находился над Северной Калифорнией, однако изображение было куда более размытым и нечетким, чем раньше. Вилли улыбнулся. Идея отправить жучок Деллилу на север сработала еще лучше, чем он рассчитывал. Мирная власть уже около недели разыскивала пола именно там. от спутников тоже не было никакой пользы. Одним из первых плодов новоприобретенного всемогущества Вилли был способ вывести из строя разведывательные спутники. Так, во всяком случае, воспринимала ситуацию мирная власть. На самом деле спутники продолжали передавать информацию, но сигнал теперь кодировался по другой схеме, так что враги принимали его за обычные помехи. Вилли эта задача показалась пустяковой. После того, как идея пришла ему в голову, Они сжил решили все в деталях меньше, чем за день. Оглядываясь назад, уже после того, как он отключился от программы, Вилли сообразил, что это решение было куда сложнее и точнее, чем исходная задача перехвата информации. То, что отняло у него зимой так много времени, теперь казалось ерундой. Конечно, их ухищрения были бы совершенно бесполезны, если бы Пол не соблюдал все эти годы крайнюю осторожность. Он и Билл Моралес все покупки делали в прибрежных городах, расположенных довольно далеко от их дома в горах. Многие мастеровые считали, что Пол прячется в Северной Калифорнии или даже в Орегоне. До тех пор, пока мирная власть не захватит тех немногих, кто побывал в доме Пола, например, на встрече этой НСС, он мог чувствовать себя в безопасности. Вилли нахмурился. Оставалась еще одна, куда более серьезная угроза. Мигель Росса, скорее всего, не знал точного расположения особняка, хотя и мог подозревать, что Пол Нейсмит прячется в Центральной Калифорнии. Но полковник Каладзе наверняка знал. Рано или поздно Майк и Лу выведают у него этот секрет. Если они не сумеют добиться своего хитростью, Лу, несомненно, призовет бандитов мирной власти и постарается силой получить нужные сведения. Интересно, они все еще на ферме? Да, от них не поступало никаких сигналов. Так или иначе, десятидневный срок, обещанный полковником, истекает завтра. Затем Каладзе, несомненно, разрешит Лу позвонить своей семье в Сан-Франциско. И если она до сих пор не связалась с армией, Значит, ей было нечего сообщить своему начальству. Вилли не стал рассказывать Полу о Майке и Лу. Возможно, надо было сказать. Но после того, как он попытался убедить Каладзе, он решил разоблачить Делулу неопровержимыми уликами. На это уходило более 10% времени Джилл. Однако пока ей не удалось узнать ничего определенного. История о родственниках на побережье, похоже, оказалась правдивой. Если бы Вилли мог подслушать внутренние переговоры власти или получить доступ к их архивам, все было бы иначе. Теперь он понял, что следовало обезвредить только разведывательные спутники. Если бы функционировали спутники связи, Вилли получил бы определенное преимущество. Впрочем, у него еще оставалась надежда, что со временем удастся расколоть их шифрованные каналы. На данный момент он почти ничего не знал о том, что происходит в кабинетах администрации мирной власти. А иногда Вилли вдруг начинало казаться, что полковник Каладзе прав. Ведь он действительно был в полубредовом состоянии тем утром на Баркасе. Майк и Делла стояли в нескольких метрах от него. Может, он неверно понял, о чем они говорили? Может, они невиновны? Нет, единый истинный Бог свидетель. Он слышал то, что слышал. А Каладзе там не было.